«Демократы у власти» или «Самарский комуч». «Мы в снеговом безумии, и его нельзя понять, даже приблизительно, если не быть в его кругу», замечала известная в начале 20 века писательница Зинаида Николаевна Гиппиус. «Европа. Глубокие умы, судящие нас издали. Вот посидел бы обладатель такого ума в моей русской шкуре, сейчас, тут, даже не выходя на улицу, а у моего окна...» Под сугробной решеткой таврического дворца посмотрел бы в эту лунную тусклую синь, притаившегося сумасшедшего голодного, раздраженного запахом крови миллионного города. Да если знать при этом хоть только то, что знаю я, знать, что бурля делается и готовится за этими стенами и окнами занавешенными. В Таврическом дворце в январе 1918 года решалась судьба России. В тот исторический миг гражданскую войну можно было предотвратить. В Таврическом дворце собралось учредительное собрание. С ним связывались огромные надежды. После отречения царя Россия ждала, когда соберется учредительное собрание, определит государственное устройство, сформирует правительство, примет новые законы. Образовавшееся после февральской революции временное правительство потому и называлось временным, чтобы поклялось принять все меры для созыва учредительного собрания и передать в руки его полноту власти. Предполагалось избрать 820 депутатов, избрали 767. Официальный результат выборов. Депутатские мандаты получили 370 ССРов, 175 большевиков, 40 левых ССР, 16 меньшевиков, 17 кадетов, 2 народных социалиста, 80 представителей национальных партий. Почти половина мест досталась ССР. Большевики выборы проиграли. Пока шли первые в истории России демократические выборы, основанные на принципе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, ситуация изменилась. Большевики уже взяли власть. Зачем им учредительное собрание? Решили собрать депутатов и предъявить им ультиматум. Или признавайте советскую власть, или... Или вся власть учредительному собранию, и падают большевики, или вся власть советом, и тогда падает учредительное собрание. Описывала ситуацию Зинаида Гиппиус. Но идею учредительного собрания большевики уже подорвали. Уже подготовили умы обалдевший черник к такому презрению к учредилке, что теперь и штыковой разгон – дело наипростейшее. Если у эсеров нет реальной силы, которая бы их поддержала, то, очевидно, это и случится. Учредительное собрание открылось 5 января 1918 года в 4 часа пополудни в Таврическом дворце. Признавать советскую власть депутаты не захотели. Избиратели им поручили определить государственный строй России и решить, кому управлять страной. От имени фракции «большевиков»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 Назвав остальных депутатов контрреволюционерами, большевики ушли, за ними последовали только левые ССР. Учредительное собрание сохранило кворум и продолжило работу. Депутаты одобрили обращение к союзным державам с предложением совместно определить условия справедливого мира, чтобы немедленно прекратить войну. Учредительное собрание провозгласило страну Российской Демократической Федеративной Республикой — объединяющий в неразрывном союзе народы и области в установленных федеральной конституции пределах суверенные. Уже сильно за полночь нарком по морским делам Павел Ефимович Дыбенко приказал командиру отряда моряков анархисту Анатолию Григорьевичу Викторскому Железняку, презрительно взиравшему на депутатов Говорунов, закрыть заседание. Избранный председателем учредительного собрания Виктор Михайлович Чернов в этот момент провозглашал отмену собственности на землю. Чернов был одним из основателей партии эсеров, которые, безусловно, ощущали себя победителями. За них голосовала деревня. Эсеры считали своим долгом выполнить главный пункт своей программы — дать крестьянам землю. Депутаты приняли закон. Первое. Право собственности на землю в пределах Российской Республики отныне и навсегда отменяется. Второе. Все находящиеся в пределах Российской Республики земли со своими недрами, лесами и водами составляют народное достояние. Проголосовав, депутаты разошлись. Они намеревались продолжить работу в тот же день вечером, но их просто не пустили во дворец. Советская власть распустила учредительное собрание, страна лишилась парламента, путь представительной демократии для России был закрыт. Председатель учредительного собрания Виктор Чернов написал Ленину открытое письмо. Ваша власть взошла как на дрожжах, на явно обдуманном и злостном обмане. «Ваша пресса развращена до мозга костей возможностью лгать и клеветать, потому что всем остальным зажат рот, и можно не бояться никаких опровержений». Ленин сказал Троцкому, «Конечно, было очень рискованно с нашей стороны, что мы не отложили созыва учредительного собрания. Очень, очень неосторожно. Но в конце концов вышло лучше».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 Наверное, в тот момент он еще плохо понимал, какому насилию открывает дорогу. Идея учредительного собрания продолжала жить. Многие считали его единственной законной властью. Депутаты искали место в России, где они могли бы собраться и начать работать. Таким городом летом 1918-го стала Самара. Местные жители называют свой город второй столицей России. Самара вполне могла стать первой из мира среди врагов советской власти оказался Чехословацкий корпус. Это долгая история. С началом Первой мировой войны Чехии и Словакии, которые находились под властью Австро-Венгерской империи, рассматривались в России как союзники. Пленные чехи охотно вызвались воевать против немцев, надеясь, что после поражения Германии и Австро-Венгрии будет создана независимая Чехословакия. После Октябрьской революции Франция решила вывести чехов из России и перебросить их на свой фронт, потому что испытывала острую нехватку людских ресурсов. Чехи двинулись по Транссибирской железной дороге во Владивосток, чтобы сесть там на пароходы. Но немцы не хотели, чтобы 40-тысячный чехословацкий корпус появился на Западном фронте. Немецкий посол в Москве граф Вильгельм Мирбах потребовал их остановить председатель Реввоенсовета Троцкий в мае 1918 года приказал местным властям остановить продвижение чехословацких отрядов. Под страхом тяжкой ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на железнодорожных линиях, должен быть выброшен из вагона и заключен в лагерь военнопленных. Всем железнодорожникам сообщается, что ни один вагон с чехословаками не должен продвинуться на восток. В результате Красная Армия столкнулась с хорошо обученным, дисциплинированным противником. Чехословаки решили пробиваться с оружием в руках на восток, и в их руках оказалась вся Транссибирская магистраль. Большевики утратили контроль над Сибирью и Дальним Востоком. В начале июня чешские части взяли и Самару. Чехословацкий корпус стал ударной силой в борьбе против большевиков. Владимир Михайлович Зинзинов, член ЦК партии эсеров и депутат учредительного собрания, вспоминал. Хорошо вооруженная 50-тысячная чешская армия была для демократической России настоящим подарком судьбы. Дом, в котором когда-то жил в Самаре Ленин, еще стоит на месте, а вот элеватор, на котором в 1918 году находился командный пункт «Красных», уже нет. Но именно там, на Хлебной площади, находились артиллерийские позиции красных, а чуть дальше были окопы. В окопах сидели латышские стрелки, но в ночь на 8 июня 1918 года латышей сменили, чтобы они смогли немного отдохнуть. А занявшие их место солдаты элементарно проспали появление чешских частей. Коммунисты были застигнуты врасплох. Чешские легионеры искренне пытались помочь демократическим силам России. Они, кстати, показывали пример организации армии. Отношения командиров и бойцов были простыми и доброжелательными, свидетельствовали о духе боевого товарищества. Друг к другу обращались так «брат-генерал», «брат-легионер». Защищать Самару должен был глава советской власти в городе Валерьян Владимирович Куйбышев. Вот это его кабинет. Он возглавлял боевой революционный штаб, но когда на рассвете 8 июня Чехи без единого выстрела проникли в город, то Куйбышев первый оставил свой пост и устремился на пристань. В царской России Куйбышев сидел в тюрьме. В бывшем тюремном здании теперь медицинский институт, но камера Куйбышева сохранена как музей. Вновь оказаться за решеткой Валериан Владимирович не пожелал. На Волге стоял пароход с солдатами, которых прислали защищать Самару, но Куйбышев не стал ввязываться в бой, а, предъявив свои документы, потребовал немедленно отходить. Товарищей он ждать не стал, поэтому известные коммунисты попали в руки своих злейших врагов. Спасшийся Куйбышев станет одним из верных помощников Сталина. Он будет руководить партийной инквизицией различными наркоматами. Надежного и преданного ему Валериана. Сталин сделает членом Политбюро. Причиной ранней смерти Куйбышева, как считается, станет пристрастие к горячительным напиткам. В здании на Заводской улице находился клуб коммунистов и штаб обороны города, и чешские солдаты захватили там всех видных большевиков. Пока вели арестованных, толпа кидала в них камнями. Советская власть уже успела вызвать ненависть к себе. Страх рождала ЧК. Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем создавали для того, чтобы справиться с армией чиновников, которые бойкотировали новую власть. Но вскоре в стране с ужасом заговорили о расправах, творимых чекистами. Большевики отменили все законы. Трибуналы руководствовались революционным чутьем и социалистическим правосознанием. Если председатель трибунала или чекист считал, что перед ним преступник, Значит, так и есть. «Право расстрела для чека чрезвычайно важно», доказывал создатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский. Он добился этого права для чекистов, и кровь полилась рекой. Когда большевиков выбивали из города, горожане были охвачены желанием отомстить. Толпа все таки отбила у чешского конвоя комиссара жилищного отдела Ивана Ивановича Штыркина и председателя рефтрибунала Франциска Ивановича Венцика. С ними расправились на месте. Тело Венцика уже мертвого топтали ногами, а на углу Соборной и Заводской улиц убили Марию Вагнер из латышского красногвардейского отряда. Над ней как-то особенно издевались. Она была одета в мужской костюм по-революционному, сорвали с нее одежду. В гражданскую войну латышские части, которые, в отличие от остальной армии, не развалились после революции, стали верной гвардией большевиков. Латышские крестьяне ненавидели балтийских баронов. Эту социальную ненависть использовал царизм в войне с немцами. А после революции латыши надеялись, что большевики выгонят из Прибалтики немцев и раздадут им земли. Арестованных коммунистов приводили в отдел контрразведки Чехословацкого корпуса, допрашивали их двое следователей, чех и русский. Но расправу остановили депутаты учредительного собрания, приехавшие в освобожденную от большевиков Самару. Они решили продолжить свое дело и установить настоящее демократическое республиканское правление. Депутаты, разогнанного большевиками учредительного собрания, приложили огромные усилия для того, чтобы восстановить работу этого единственного законно избранного органа власти. Вначале их было всего пятеро, в основном депутаты от Самарской губернии, но они пригласили в Самару других законодателей. В конце концов, в городе собралось сто депутатов. Они образовали комитет членов учредительного собрания, который вошел в историю как самарский комуч. Это было общенациональное беспартийное правительство, обратившееся к народу с воззванием. Большевистская власть не свергнута. Власть, предавшая Россию немецкому штыку, опозорившая страну перед всеми народами своим предательским, сепаратным миром, Позорно, с лакейской угодливостью, исполнявшая все немецкие приказания, штыком и насилием захватившая власть в стране вопреки воле народа, посягнувшая на эту волю в лице учредительного собрания, теперь сметена тем же оружием. Переворот, совершенный нами благодаря подходу к Самаре, доблестных чехословацких отрядов, совершен во имя великого принципа народовластия и независимости России. Образовался Временный комитет членов учредительного собрания. Депутаты отменили все декреты советской власти, восстановили основные права и свободы, создали народную армию и приняли красный флаг в качестве государственного. Расположились они в доме Александра Николаевича Наумова, бывшего председателя губернского дворянского собрания, позже министра земледелия России. Все ограничения и стеснения в свободах, говорилось в приказе Комуча, введенные большевистскими властями, отменяются и восстанавливаются свобода слова, печати, собраний и митингов. Комиссариат печати упраздняется. Революционный трибунал, как орган, не отвечающий истинным народно-демократическим принципам, упраздняется и восстанавливается окружной народный суд. Собравшиеся в Самаре депутаты – Поставили перед собой три задачи. Во-первых, возобновить работу учредительного собрания. Во-вторых, отменить Брестский мир с немцами и восстановить антигерманский фронт вместе с союзниками. В-третьих, провести демократические выборы местных органов самоуправления. Работать в составе комитета членов учредительного собрания разрешили всем, кроме большевиков и левых эссеров. Их мандаты аннулировали, а участвовать в местных выборах могли все, кроме большевиков и монархистов. Города, контролировавшиеся большевиками, жили очень скудно. Сегодня выдали вместо хлеба полфунта овса, отметила в дневнике Зинаида Гиппиус. На садовой вывеска собачье мясо 2 рубля 50 копеек фунт. Перед вывеской длинный хвост. Мышь стоит 20 рублей. Нет лекарств, даже йода. Почти все питаются в столовках, едят селедки, испорченную конину и пухнут. Беженцы из других городов поражались самарскому изобилию. Эти горы белого хлеба, свободно продававшегося в ларях и на телегах, это изобилие мяса, битой птицы, овощей, масла, сала и всяких иных продовольственных прелестей ошеломляло. После Москвы самарский рынок казался сказкой из «Тысячи и одной ночи». Различные антибольшевистские силы устремились в Самару, чтобы превратить город в центр борьбы против красных. Стратегически это был очень важный пункт, позволивший брать один за другим волжские города. Если бы большевики потеряли Волгу, они потеряли страну, оставшись без хлеба. Казалось, большевики терпят поражение. «Самое скверное — это война с чехословаками», отмечал видный большевик Леонид Борисович Красин, которому Ленин поручил снабжение Красной Армии. Хуже всего то, что по мере успехов чехословаков становится труднее сдерживать захватнические стремления немцев, и теоретически мыслим такой оборот, что при занятии чехословаками Нижнего Новгорода немцы ответят на это занятием Питера и Москвы, хотя бы под видом военной помощи. «В сущности, царство большевиков уже остров, даже островок», с радостью записывала в дневник Зинаида Гиппиус. «Кругом бушуют волны, немцы движутся, узя кольцо. Взяли Крым, вчера Донскую область, Новочеркасск, Ростов, двигаются на Царицын. Я-то утверждаю, что и это все может быть ни к чему. Большевизм раздавится только с головы, все идет отсюда». В Самаре создали народную армию, объяснив, что в первую очередь намерены освободить Россию от немецкой оккупации и, во-вторых, очистить Россию от большевиков. Формируя народную армию, задумали ее как добровольческую, всем платили всего по 15 рублей в месяц. Но желающих служить оказалось немного, поэтому сразу приступили к мобилизации. Это сразу же настроило крестьян против новой власти. Конечно, быстро выяснилось, что лозунг «Вся власть учредительному собранию» не так уж популярен среди народных масс. Абстрактные идеологические лозунги были чужды, малопонятны и даже одиозны, подобно словам комиссар и комитет. Но поначалу Самарская армия, поддержанная чехословаками, одерживала одну победу за другой. Численность народной армии достигла 30 тысяч человек. С помощью мобилизованных офицеров сформировали 8 пехотных полков. Далее некоторые красноармейцы перебегали на сторону Народной армии, потому что им нравился лозунг «И против немцев, и против большевиков». 5 августа 1918 года части Народной армии и чехословаков подошли к Казани. Утром 7 августа после ночной грозы с ливнем в городе наступила тишина. Советская власть была изгнана из Казани. Командовал операцией полковник Владимир Оскарович Капель. Капель докладывал, после двухдневных боев самарским отрядом народной армии Казань взята. Трофеи не поддаются подсчету. Захвачен золотой запас России. Потери моего отряда 25 человек. Войска вели себя прекрасно. Солдаты полковника Капеля захватили у большевиков хранившийся в Казани государственный фонд 40 тысяч пудов золота и платины и 30 тысяч пудов серебра. В ноябре 1918 года капеля в знак признания его заслуг произведут в генералы. Белых восторженно приветствовала молодежь. Провинциальная интеллигенция встрепенулась, вооружилась и занялась государственными делами. А ведь в Казани находились и штаб Восточного фронта Красных, которым командовал Иаким Вацетис, бывший полковник царской армии, и штаб 5-й армии, оборонявший Казань. Когда удержать город не удалось, большевики отступили за Волгу и расположились на станции Свияжск. Белые войска взяли Казань и споткнулись на Свияжске. Капель перерезал железную дорогу с Москвой. Открылась дорога на столицу. Это был очень опасный для советской власти момент. В момент утраты Казани Ленин дрогнул, усомнился, выстоят ли большевики. Моментами было такое чувство, вспоминал нарком по военным и морским делам Лев Троцкий, что все ползет, рассыпается, не за что ухватиться, не на что опереться. Встал вопрос, хватит ли вообще уистощенной, разоренной, отчаявшейся страны жизненных соков для поддержания нового режима.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 Это был самый сильный удар, нанесенный большевикам. Это была прямая угроза существованию советского режима, и в Москве сделали все, чтобы справиться с этой угрозой. Самарский коммуч представлял для большевиков не только военную опасность. Преимущества демократической модели были очевидны. Она откликалась на нужды масс, не подчиняла себе людей, а исполняла их волю. Национальный вопрос сыграл большую роль в гражданской войне. Белые выдвинули лозунг единой и неделимой России. Тем самым отказали народам в праве на самоопределение. Поэтому, скажем, башкиры искали помощи у Самарского комитета членов учредительного собрания, которые обещали Демократическую Федеративную Республику. На юге России самой крупной силой стала добровольческая армия генерала Антона Ивановича Деникина. На востоке страны ни одной сильной фигуры не нашлось. Здесь складывались демократически избранные многопартийные органы власти. В зоне, где находились чехословацкие войска, а это Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, возникли два центра власти. Комитет членов учредительного собрания в Самаре и Временное сибирское правительство в Омске. Между ними существовало соперничество. Сибиряки претендовали на верховенство и право командовать всеми антибольшевистскими силами, но все понимали, как опасно дробить силы, и пришлось идти на сотрудничество. При посредстве чешских политиков Самарцы и Амичи встретились и согласились провести в Уфе государственное совещание для формирования единой всероссийской власти. Почему собрались в Уфе? Потому что позиции большевиков здесь были слабые. В 1918 году Уфа была оплотом демократической контрреволюции. Башкирское правительство ориентировалось на Самару, поскольку самарские демократы поддерживали самоопределение и автономию башкирского народа. На Уфимское государственное совещание съехались представители разных политических партий и национальных организаций. Башкиры, киргизы, казаки, делегаты Туркестана и даже Эстонии, чтобы договориться о формировании единого правительства. Участвовало около 200 человек, из них 77 депутатов Учредительного собрания, большинство СССР. 8 сентября 1918 года собралось самое представительное совещание антибольшевистских сил России. Совещались долго, практически две недели, но председательствующий сказал, «Давайте дадим все клятвы, не покинем Уфы, пока мы не восстановим российскую государственность и не образуем единое правительство» столкнулись две точки зрения самарцы настаивали на том что власть должна оставаться в руках депутатов учредительного собрания они единственные имеют мандат доверия народа представители сибирского правительства и казачьих войск предлагали забыть об учредительном собрании это говорильня а нужна сильная и твердая рука способная противостоять большевикам и навести порядок 23 сентября совещание завершилось. Образовали Всероссийское временное правительство, высший орган государственной власти на территориях, освобожденных от большевиков. Это правительство, состоявшее из пяти человек, вошло в историю как директория или как уфимская директория. Участники совещания объявили директорию единственным носителем верховной власти на всем пространстве государства российского. Председатель разогнанного большевиками учредительного собрания Виктор Чернов считал, что совершается ошибка. Управление страной самодержавно и без учредительного собрания и вообще без всякого народного представительства значит против левой красной диктатуры воздвигнуть такую же деспотическую, но только правую, белую диктатуру. Виктор Чернов понимал, как опасна диктатура, даже если она кажется самым практичным способом одолеть врага. И оказался прав. Тем временем Красная Армия перешла в наступление. Отчаянные усилия председателя Реввоенсовета Республики Троцкого дали результат. Он назначил командующим войсками Восточного фронта Сергея Сергеевича Каменева, бывшего царского офицера, выпускника Академии Генерального штаба. Четвертая армия, наступавшая на Самару, была наскоро расколочена из разрозненных партизанских и красногвардейских отрядов, которые не знали, что такое дисциплина. Но во главе армии Троцкий поставил бывшего генерал-лейтенанта царской армии Александра Алексеевича Балтийского. Реввоенсовет четвертой армии обратился к личному составу. Перед нами Самара. «Еще один удар, и вся Волга будет открыта для движения красных пароходов с грузом нефти и хлеба, которые так необходимы Советской России, скорее туда, на Самару». В июне-августе 1918 года власть самарского правительства распространялась на обширную территорию от Волги до Урала, на Самарскую, часть Саратовской и Пензенскую, Симбирскую, Казанскую, Оренбургскую и Уфимскую губернии. Почему же Самарскому Комучу не удалось развить успех? Почему Самарское правительство не стало правительством всей России? Историки считают оборонительную тактику Самарской власти ошибочной. Они действовали слишком вяло и позволили советской власти взять верх. Комитет членов учредительного собрания существовал всего 4 месяца. Первые 3 месяца, вспоминал один из участников событий, были временем успехов и надежд. Четвертый месяц — месяцем агонии. Напрасно Комуч сделал ставку на помощь союзников. Англичане и французы еще были заняты войной с Германией и ничего не сделали для Самары. К тому же после Уфимского совещания самарское правительство фактически выпустило все нити управления из рук, а директорию раздирали противоречия между сторонниками военной диктатуры и демократии. Пока они спорили, Красная армия наступала. 4 октября самарское правительство приняло решение эвакуироваться в Уфу. Город защищали части 1-й чехословацкой дивизии и остатки народной армии. Утром 7 октября, покидая город, белые уничтожили понтонный мост, а днем взорвали и железнодорожный. Вечером 7 октября красноармейские части вошли в город. За одержанные им военные победы Сергей Каменев первым в Красной армии был награжден почетным революционным оружием, шашкой с прикрепленным к ней орденом Красного Знамени. За всю гражданскую войну этой награду удостоились всего 20 человек. Половину из них Сталин со временем расстреляет. Бежавшие из Самары члены учредительного собрания перебрались в Уфу, но город продержался недолго. Сначала власть в Уфе взяли колчаковцы, а потом появились большевики. Идея демократической контрреволюции сгорела в пламени гражданской войны, а директория из Уфы переехала в Омск. «Омск», — вспоминал Виктор Чернов, — был набит офицерами, у которых солдаты на фронте сорвали погоны, фабрикантами, которых рабочие вывезли на тачке, помещиками, у которых мир разделил их землю. Здесь царила спертая атмосфера лихорадочной борьбы разочарованных честолюбий, горечи обманутых надежд, атмосфера интриг и карьеристских потуг непризнанных гениев. Здесь неудобные люди исчезали среди бела дня бесследно, похищенные или убитые неизвестно кем. В Омске двух левых министров под дулами револьверов заставили подать в отставку, а третьего, несговорчивого, убили. Сибирское правительство возглавил правый СССР Николай Дмитриевич Авксентьев. Его предупреждали, что, поехав в Омск, директория сунет голову в волчью пасть. Он ответил, надеюсь, волк подавится. Чешские политики предложили главе директории Авксентьеву силами чехословацких легионов произвести полную расчистку Омска от всяких заговорщиков, атаманов и их высоких покровителей. Авксентьев отказался от помощи солдат-иностранцев. «Я не хочу заводить собственных латышей». В Омске только и говорили, что о необходимости диктатуры. Наилучшей формой власти является неответственный ни перед кем диктатор, который будет управлять Россией до полного водворения в ней порядка, и лишь тогда сам созовет новое учредительное собрание. Военным надоело гражданское правительство. В поисках популярной фигуры они обратились к адмиралу Александру Васильевичу Колчаку, Вообще-то он собирался присоединиться к Антону Ивановичу Деникину и направлялся на юг. Но когда он в октябре 1918 года оказался в Омске, ему предложили включиться в работу сибирского правительства, и 4 ноября утвердили военным и морским министром. На банкете Авксентьев провозгласил тост. «Предлагаю выпить за наше блестящее прошлое и, надеюсь, блестящее будущее за адмирала Колчака». Барон Алексей Павлович Будберг, который станет в правительстве Колчака военным министром, записал в дневнике свои впечатления от адмирала. Плотно сжатые губы с опустившимися углами и двумя глубокими складками, бледное, исхудавшее лицо и остро блестящие глаза. 18 ноября омские офицеры свергли правительство и предложили Колчаку стать единоличным диктатором. Он не отказался и объявил себя верховным правителем России. Но адмирал совершенно не был готов к этой роли. Он оставался военным до мозга костей. Он не верил в демократию, парламент, законы. «Что такое демократия?» — задавался вопросом адмирал Колчак. «Это развращенная народная масса, желающая власти. Власть не может принадлежать массам. Решение двух людей всегда хуже единоличного. 20 или 30 человек не могут вынести никаких умных решений, кроме глупости». Колчак разогнал остатки учредительного собрания и совершил ошибку. Военный переворот в Омске настроил против него эссеров, которые призвали солдат прекратить гражданскую войну советской властью и обратить оружие против диктатуры Колчака. Управляющему делами своего правительства Георгию Константиновичу Гинсу адмирал объяснил. «Гражданская война должна быть беспощадной». «Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас». А генералы его армии и без того жестоко расправлялись с местным населением, отбирали и грабили крестьян. Логика гражданской войны брала верх. Попытки ввести демократическое правление вызывали раздражение. Демократическая власть казалась слишком мягкой, безвольной. Все требовали диктатуры, которая одна только поможет одержать победу. Установление диктатуры Колчака привело к централизации антибольшевистских сил, созданию единого командования, но исчез плюрализм, разномыслие, возможность объединения различных сил, что в реальности было сильнее военной диктатуры. Многие отшатнулись от белого движения. А чем одна диктатура, лучше другой. Скажем, башкиры требовали признать их право на самостоятельность. Колчак отказался. Башкиры перешли на сторону большевиков, которые согласились в феврале 1919 года на создание Башкирской республики. Барон Будберг писал в дневнике 4 августа 1919 года. «Год тому назад население видело в нас избавителей от тяжкого комиссарского гнета. Ныне оно нас ненавидит так же, как ненавидело комиссаров, если не больше». Мальчики думают, что если они убили или замучили несколько сотен или тысяч большевиков и замордовали некоторое количество комиссаров, то сделали этим великое дело. Мальчики не понимают, что если они насильничают, порют, грабят, мучают и убивают, то этим они насаждают такую ненависть к представляемой ими власти, что большевики могут только радоваться наличию столь старательных и ценных для них сотрудников. Через полгода адмирал Колчак потерпел окончательное поражение. Диктатура оказалась негодным средством для борьбы с большевиками. По некоторым подсчетам, в Гражданскую погиб каждый десятый депутат учредительного собрания. Больше ста эмигрировали. Остальным не позавидуешь. 60 эсеров, 16 социалистов, 6 кадетов погибли в тюрьмах и лагерях как и 62 депутата-большевика, убитые товарищами по совместной борьбе за коммунистические идеалы.